Подъехав к болотам, наши охотники вытянули физиономии. Болота были запружены охотниками, и вылезать из тарантасов поэтому не стоило. Немного подумав, охотники порешили проехать еще пять верст к казенным лесам. «Кого же вы там стрелять будете?» — спросил доктор. — Дроздов, Орлиц, ну, Тетеревов. — ну а что поделывают теперь мои несчастные больные? И зачем вы взяли меня с собой, Егор Егорович? — Эх! Доктор вздохнул и почесал затылок. Подъехав к первому попавшемуся леску, Охотники повылезали из тарантасов и начали совещаться, кому идти направо и кому налево. Знаете что, господа, предложил Некричих Хвостов, в силу того закона, так сказать, в некотором роде природы, что дичь от нас не уйдет. <clears throat> дичь от нас не уйдет, господа. Давайте-ка прежде всего. «Подкрепимся. Венца, водочки, корки, балычка — вот тут на травке. Вы какого мнения, доктор?» «Вам лучше это знать. Вы доктор. Ведь нужно подкрепиться». Предложение Некричехвостого было принято. А в вакуум эфирс Фирс разостлали два ковра и разложили вокруг них кульки со свертками и бутылками. Егор Егорович порезал колбасу, сыр, балык... Не кричи хвостов, раскупорил бутылки. Манже нарезал хлеба. Охотники облеснулись и возлегли. — Ну-с, ваше превосходительство по маленькой. Охотники выпили и закусили. Доктор тотчас же налил себе другую и выпил. Ваня последовал его примеру. А ведь тут надо полагать и волки есть, глубокомысленно заметил Кардамонов, посматривая искоса на деревья. Охотники подумали, поговорили и минут через десять порешили, что волков надо полагать нет. Нус, по другой, пропустим-ка, Егор Егорыч, вы что смотрите? Выпили по другой. — Молодой человек, — обратился Егор Егорович к Ване, — вы-то чего думаете? Ваня замотал головой. — Но при мне можешь, — сказал генерал. — Без меня не пей, но при мне выпей немножко. Ваня налил рюмку и выпил. — Ну-с, по третьей, ваше превосходительство. Выпили по третьей. Доктор выпил шестую. «Молодой человек!» — Ваня замотал головой. «Пейте, амфитеатров!» — сказал покровительственным тоном Манже. «При мне можешь, но без меня!» «Выпей немного!» Ваня выпил. «Чего ты небо сегодня такое синее?» — спросил Кардамонов. Охотники подумали, потолковали, и через четверть часа порешили, что неизвестно, от чего это небо сегодня такое синее. — Заяц! Заяц! Заяц! Держи! — за бугром показался заяц. За ним гнались две дворняги. Охотники повскакали и ухватились за ружья. Заяц пролетел мимо, помчался в лес, увлекая за собой дворняк, музыканта и других собак. Четный подумал, посмотрел подозрительно на генерала и тоже помчался за зайцем. Крупный! Вот его бы того! Как это мы прозевали! Да! Чего же эта бутылка тут того? Это вы не выпили, ваше высокопревосходительство! э, -э, -э, -э. Так вот, вы как хорошо... -с.